у нас нет никакого права. Тут бы, казалось, самое время вскричать огнём и мечом, однако же нет. Оказывается, нам всем надлежит только лишь использовать все меры воспитательного, идеологического и политического воздействия, основанные на рекомендациях наших педагогов и социологов. Комсомол должен встать во главе перевоспитательного движения. Правоохранительные органы Обязаны пребывать на высоте и не терять бдительности ни на малую секунду. Что же касается отдельных экстремистских тенденций, заявивших себя в городе в последнее время, то их надо рассматривать как паникёрские, волюнтаристские и столь же опасные, как тенденции к пассивному приятию существующего положения. Социальная пассивность и социальная агрессивность Это две стороны старейшей фальшивой монеты дешового политиканства. Так и вот путём. Дальше на две колонки идёт наш ГА. Горькая и блестящая статья. Очень его, очень личная. Чтешь и всё время слышишь его голос. Позднее примечание. Статья эта не сохранилась. я не нашёл её даже в публичке и можно лишь сожалеть, что в ту июльскую ночь я не переписал её в свой дневник целиком, а только ограничился изложением некоторых её тезисов, наиболее меня затронувших. Флора разновидность преступного мира, вздор, ничего общего. Преступный мир паразитирует на нашей цивилизации, а флора образует свою цивилизацию, свою собственную Преступник вообще ближе к нам, чем Флора, и по системе материальных ценностей, и по иерархии внешнего престижа. Дух цивилизации Флоры совершенно иной. Наши ценности для них ноль, их ценности для нас за пределами нашего понимания, как кошачий язык. Флора, дикари недорощие до нашей цивилизации, неверно Флора проросла из нашей цивилизации, как из слоя гумуса. Да это дикари, но это дикари совершенно особого типа, племя, вкусившее от нашей цивилизации и с отвращением извергнувшее то, что оно вкусило. Суть происходящего в том, что никто не понимает Флору, а главная беда происходящего в том, что никто и не пытается понять Флору, потому что всем кажется, будто понимать здесь нечего. Всё так ясно. Флора не есть что-то отдельное от нас, некий отвратительный и опасный зверь из джунглей, которого надлежит либо уничтожить, либо отогнать на край света. Кстати, куда хотите отогнать вы его? В соседнюю область, в соседний регион, в соседнюю республику? Флора это боль наша, наше страдание. Может быть, это болезнь, может быть, это гноящаяся рана. Но тогда нужен врач-профессионал, носитель знания и милосердия, и никакого самолечения, никаких шаманских плясок, никаких самопальных знахарей с водкой вместо наркоза и ножовкой вместо ланцета. А может быть, на наших глазах как бы стихийно возникает совершенно новая компонента человеческой цивилизации. новый образ жизни, новая самодовлеющая культура, и тогда кровь, боль, нечистота, роды. Младенец непригляден, даже уродлив. Он вопит и гадит, но он обречен на рост, и в обозримом будущем он обречен занять свое место в структуре человечества. И если это так, то упаси нас Боже от нечистоплотных повивальных бабок и деловитых абортмахеров. то больше всех кричит в нашем городе. Огляните свой круг себя, присмотритесь, прислушайтесь, задумайтесь. Очень громко, оглушительно кричат те, как водится, кто больше всего виноват в происходящем. Те, кто не сумел воспитать, не сумел увлечь и отвлечь, не сумел привязать к себе. И в первую очередь те, кто был обязан всё это делать. Фиксился специалистом получал за это деньги и премии. Плохие педагоги в школах, равнодушные наставники на предприятиях, бездарные культмассовые работники. Они заходят в крики